Учебный материал для учащихся 10-го класса. Общая биология. Термин «биология» был впервые предложен в 1802 году французским естествоиспытателем Жаном Батистом Ламарком для обозначения науки о жизни как особом явлении природы. Эта наука изучает строение, проявление жизнедеятельности – Среду обитания всех живых организмов: бактерий, грибов, растений, животных и человека. По предметам изучения биологию подразделяют на отдельные науки. Так, микробиология изучает мир бактерий. Ботаника исследует строение и жизнедеятельность представителей царства растений. Зоология царство животных. вместе с тем развиваются области биологии, изучающие общие свойства живых организмов. Генетика закономерности наследования признаков. Биохимия пути превращения органических молекул. Экология взаимоотношение популяций с окружающей средой. Функции живых организмов изучает физиология в соответствии с уровнем организации живой материи. выделились такие научные дисциплины, как молекулярная биология, цитология учение о клетке и гистология учение о тканях. А для того, чтобы понять окружающую нас живую природу, необходимы знания о различных сторонах строения и функциях живых организмов. Но, как говорил Гёттэ, недостаточно прекрасно знать факты, если нет понимания связей между ними. А вот эти-то связи живой природы, охватывающие все проявления жизни от микроорганизмов до человека на планете в целом, и рассматриваются в курсе общей биологии. Общая биология изучает основные и общие для всего органического мира явления и закономерности. Применение биологических закономерностей способствует выведению новых сортов растений и пород животных, разработке биологических методов защиты культурных растений от вредителей и болезней. О велико также значение медицинской генетики в борьбе за здоровье человека, разработанные методы ранней диагностики, лечения и профилактики наследственных заболеваний. С помощью методов генной инженерии был синтезирован ген, отвечающий за выработку гормона инсулина, и встроен в геном кишечной палочки, а в результате были получены штаммы кишечной палочки, способные синтезировать человеческий инсулин. А наряду с инсулином получают другие гормоны человека, например, гормон роста – сомотропин – а также вакцины и иммуногенные препараты. Достижения бионики, науки, изучающей принципы строения живых существ, способствовали развитию многих отраслей машиностроения, в частности, кораблестроения и созданию уникальных приборов и механизмов.